Глава сорок третья Мы нашли Брюмьеры не в нише, но уже в Пьянто, куда Орландо отвел его и оставил на свободе, рассчитав, что свадебная церемония уже кончилась. Нам тяжело было смотреть на бедного молодого человека. Он защищался с таким остервенением, он был в совершенном изнеможении и не мог пошевелиться без сильной боли. Притом от тоски, стыда и досады его била лихорадка, орланд освобождая его из заточений в нише. Рассказал ему обо всем происшедшем. Брюмьер совсем обезумел от удивления и отчаяния. Мы привели его к себе. Уложили в постели дали лекарства. Он проспал несколько часов и почувствовал себя лучше. Однако же не захотел выйти на террасу казино, где мы поставили ему кресло. Казалось, ему свет опротивил. То смеясь, то плача, он твердил нам, что и облака, и птицы смеются над ним. Жалобное пение флюгеров казалось ему каким-то сатанинским смехом. Когда он увидел, что в нашем к нему внимании не было вовсе насмешки, он стал немножко повеселее. Скоро убедили мы его, что его досады и оскорбления пройдут так же скоро, как прошла его любовь. Он никогда не любил Мидоры сердцем. Он промахнулся в выгодном деле и промахнулся смешно. В этом и вся беда. Несмотря на это щекотливое положение, он сохранил силу рассудка и потому мог быть справедливым. «Она потешалась надо мной», сказал он. «Она жестоко смеялась над моим злоключением. Так и должно быть. Глупая связь моя с Винчинцей дала ей это право надо мной. Но если бы она имела немного более сердца и справедливости, она поняла бы, что я любил только ее». Если же терпел мызницу до последней минуты, так, конечно, только потому, что не знал, как отделаться от нее без огласки. Но такая гордая женщина, как Мидора, конечно, не может простить того, что покажется ей оскорблением ее красоты и могущества. Уже другой раз пришлось ей выдержать соперничество с женщиной, которая, по ее мнению, принадлежит к низшей породе, чем она сама. Этого не могла перенести Мидора. И я поплатился за двоих. «Что же касается князя, на его месте я сделал бы то же самое. Вчера еще я доказал вам, что не хочу с ним ссориться, и право не из трусости. Мне кажется, что, вызвав князя, я подал бы Мидоре повод думать, что я в самом деле безутешен. А этого вовсе нет. Досада моя проходит. А для утешения что-нибудь да найдется». А Филиппоне премьер судил еще с большей справедливостью. Не без душевного волнения описал он нам все, что было между ним и фермером. И при том такими живыми красками, что я не сумею передать их в моем рассказе. Этот пузатый итальянец — человек с замечательной энергией. Как мне не хотелось задушить его в эту ночь за его телесную силу. Я невольно чувствовал уважение к его нравственной силе. Не знаю, он ли выдумал заманить меня в западню, но я совершенно попался». Винченца сама предательски или из самоотвержения пришла сказать мне в Пекаламине, что Мидора желает видеть меня. В саду Мидора удостоила принять от меня в подарок этрусскую фибулу, но часов восемь ушла в свою комнату, а я побежал пешком по Тускуланской дороге так скоро, что едва переводил дух. Мне надо было вставать до света, я сразу же уснул. Ни свет ни заря встаю, одеваюсь убежденный, что Мидора ждет меня в саду или казино Барония, где мы часто болтали до полуночи. На лестнице я встречаю Винченцу. «Вас ждут у моего мужа», — сказала она. Тяжело вздохнув, я бегу еще быстрее прежнего. Когда я пришел на ферму, мне пришло в голову, не хочет ли Филиппоне в самом деле угомонить меня. Но Жакей Мидора явился ко мне и сказал, что его госпожа в той комнате, которая примыкает к подземелью. С каждой минутой я яснее и яснее видел расставленные мне селки. Но что было делать? А если мидоров вправду была там? Как было мне отступить? Только сделал я один шаг в эту проклятую комнату, где и огня вовсе не было. Как почувствовал, что на меня накинули одеяло и завернули в него с головой. Сколько я не кричал, не ругался. Меня как маленького ребенка унесли в подземелье. Когда мы были в знаменитой кухне, Два человека скрутили меня. Одного я не знаю. Другой был Филиппоне. На этот раз в комнате было светло. Я думал, что меня хотят задушить. И потому защищался с отчаянием погибающего и рычал, как дьявол. Но эта бешеная получасовая борьба ни к чему не привела. Разве только к тому, что они еще больше поколотили и помучили меня. Все это время Филиппоне сохранял изумительное хладнокровие. Сказать по правде, хладнокровие — геройское. Этим хладнокровием он уничтожал меня гораздо более, чем силой своих мускулов. В моем бессильном бешенстве я слушал его отрывистые речи, которые время от времени он обращал ко мне. «Сеньор, вы поступаете неблагоразумно, что так отбиваетесь. Вы без всякой жалости вводите меня в искушение. Я поклялся не делать вам никакого зла. Подумайте же, как тяжело мне сдержать эту клятву. Не дразните меня». «Не выводите меня из терпения, мне надо еще много терпения». Иногда он обращался к своему сообщнику. «Видишь, Орландо, я его не царапаю и не крепко сжимаю, а столько, сколько нужно, чтобы обнять его и уверить в искренней любви моей». Когда они спеленали меня, как мумию, и подняли в нишу, по двойной лестнице. и минут пять внимательно глядел на меня, другой сошел вниз. «Мы вас, кажется, хорошо уложили, сеньор Мео», — сказал он. «Вы можете спокойно спать и забыть о тех, кого вы лишились на целую жизнь. Меня уверили, что вы согласились бы лучше умереть, чем томиться, как теперь. Между тем, как ваша возлюбленная отправляется венчаться с другим и смеется, вспоминая, где вы теперь находитесь. Вот почему я и волоска на голове у вас не тронул. Однако ж убирайтесь, говорю вам отсюда». Я отвечаю за себя только до завтра». При этих словах он не переставал улыбаться, но его неизменная веселость показалась мне страшнее радости дьяволов. В страшном суде Микеланджело. «Вот видите, — сказала Даниэла брюмьеру вам надо уехать. Опасность для вас еще не миновала. Конечно, лишь только я буду в состоянии передвигать ноги. Я покину эту проклятую страну. Вечером пришла к нам Мариучия». Бремьер хотел непременно слышать ее рассказ о примирении Мидоры с теткой и просил нашу любезную тетеньку не пропускать ничего из насмешек, которые без сомнения должны были к нему относиться. Но в Пиколомине ничего не знали о его печальном приключении. Думали, что он вчера еще получил отставку и в ту же ночь уехал. Мидора хорошо обделала дела свои. Она вошла к тетке во время завтрака, кинулась на колени, и просила прощения за свою непокорность. Леди Гэрриет прочла ей наставление, имевшее предметом ее образ жизни, ее прогулки верхом в неуказанные часы, а в особенности неприличную короткость с бремьером. В эту минуту князь, разыгравший за дверью роль милого малютки, тоже прибежал упасть к стопам Миледи я объявил себя счастливым супругом. Кончилось тем, что все вместе позавтракали очень дружелюбно. На завтра князь приехал в Мандрагоне, рано утром, и пожелал видеть премьера. «Милостивый государь», — сказал он ему, — «я очень досадил вам и готов дать вам в том удовлетворение, но прежде всего я хочу избавить вас от опасности, которая, как я узнал от моего управителя бенвинуто усиливается с каждой минутой. Я уезжаю отсюда не ранее, как послезавтра. Вы можете взять мою карету и сегодня же ехать». Орландо и Бенвенута проводят вас до Рима. Оттуда вы поедете в Чевитовикию, с Орландо, который там и дождется меня. Вы завтра же можете сесть на пароход, а потом мы увидимся, где и когда вам будет угодно. Брюмьер не принял предложение князя, но они расстались, пожав друг другу руку. Спустя час лорд Б. приехал в карете, чтобы взять Брюмьера и отвезти его на пароход. Филиппона не показывался с того времени, как мы встретили его в Рокодипапа. Бенвенута суетился и приискивал все средства, чтобы пролог его будущего благополучия не был обогрён кровью. Он думал, что мы караулись караули свою добычу, и потому просил лорда б спасти, по крайней мере, жизнь бедного отставного обожателя. Бремьер простился с нами. С выражением искренних чувств приязни и признательности — и просил отдать от него Винченцо этрускую брошку, которую мидоры прислала ему назад. — Так вы хотите, чтобы муж непременно убил Винченцо? — спросила Даниэлла. — Поберегите лучше этот подарок для первой герцогини, за которой будете волочиться. Премьер побледнел, вспомнив об ужасном положении, в котором оставлял Винченцо, и улыбнулся при мысли о новой, более блестящей победе. Мы видели, что неудачи не вылечили его от страсти к необыкновенным приключениям. Князь и княгиня отправились в Геную, в тот день, когда истекал срок позволения оставаться в папских владениях. Мидора мы уже не видали более. Князь приезжал проститься с нами, уверял в своей дружбе и звал меня к себе. Если я вздумаю принять на себя работы по украшению его дворца, Бенвенуту не хотел принять от меня никакого вознаграждения за оказанные мне услуги. «Теперь я богаче вас», — сказал он мне, если когда вас посетит нужда, вспомните, что у вас есть друг Тарталья, который сочтет за счастье услужить вам». Леди Гэрриетт, чувствую себя совершенно здоровой, в тот же день отпустила Винченцу. Винченца пришла к нам спросить, не знаем ли мы что-нибудь о ее муже. «Как?» — сказала ей с негодованием жена моя. «Ты спрашиваешь об этом так спокойно. Я знаю». — отвечала маленькая бесстыдница, — что господин премьер теперь в безопасности, а мне Филиппоне ничего не сделает. — Которым же из двух вы больше интересуетесь? — спросил ее я. — Конечно, моим бедным мужем. Тот меня обманывал. — А за себя ты совсем не боишься? — спросила Даниэлла. — Чего мне бояться? Я помогла Филиппоне отомстить Брюмьеру и расстроить его женитьбу. — И ты еще надеешься? иметь по прежнему власть над своим мужем ккеилоса отвечала она но я уверена что он со мной не сделает ничего дурного а ты не боишься что он сделает что нибудь над собой что он убьет себя о если бы все обманутые мужья наказывали себя так строго за свою легковерность мы все были бы вдовыми бесполезно было читать ей наставления. это была натура беспечная и бесстрашная поди по крайней мере смотри за племянниками твоего мужа. Если бы я не позаботилась о них в эти дни, они умерли бы с голоду. Вот еще. Ты хлопочешь об этих обезьянах? Мне мучинит как надоели они и опротивили. Они будут поистине достойны жалости, если твой муж не воротится. Он или очень далеко, или сильно страдает, если забыл об этих бедных малютках». Даниэла продолжала еще свои увещевания когда Филиппоне вошел в пьянту, где мы были в то время. Жена пошла к нему навстречу и обняла его. Он поцеловал ее в обе щеки с совершенной непринужденностью, как будто между ними ничего не было, и просил ее пойти домой, привести все в порядок. «Ступай вперед», — сказал он. «Да убери тюфики и одеяло, которые остались в Бифана. Я сейчас приду помочь тебе», — сходя с лестницы пьянту. Она запела и украдкой кинула на нас насмешливый и полный торжества взгляд, которым, казалось, говорила «Посмотрите на этого бедняжку». «Дети», — сказал мызник пожимая нам руки, — «помолитесь за меня, помолитесь, вы веруете. Пожалеть меня очень стоит». Он не переставал улыбаться, когда у него вырвалось это первое и последнее выражение его отчаяния. «Судьба Винченци решена». — сказала мне Даниэлла. — Пойдем за ним. — Да к чему это приведет? — Не нынче, так завтра. Приговор ей вынесен. Может быть, еще нет. Всего опаснее первая минута. Я кинулся вслед за мызником, но не мог догнать его и нашел уже оборотную дверь, затворенной и запертой изнутри. Эта массивная дверь была в шесть дюймов толщиной, а за ней каменная переборка с другой плотной дверью так что сквозь их никакой шум в бифана не мог быть слышен. Напрасно я прикладывал ухо к чуть заметной щелке, которая оставалась между деревом двери и каменной разделкой. Более пяти минут не слышал я никакого звука, кроме шелеста шагов жены моей, которая ко мне подходила. Потом нам показалось, что кто-то вбежал в промежуток между двух дверей, бормоча несвязанные слова. Вскоре мы ясно разобрали голос мызника, который произнес Баста! Задняя дверь, затворяясь снова, казалось, заглушила своим глухим скрипом подавленный крик, и все погрузилось в прежнюю тишину. «Ты будешь больна от этих потрясений», — сказала я Даниэлле, которая дрожала и не могла держаться на ногах. «Жизнь твоего ребенка дороже жизни Винченцы. поди отсюда и потерпи немного, если ты меня любишь. Клянусь тебе, я сделаю все» что человек в силах сделать, чтобы не дать филиппоны поздно, — сказала мне Даниэлла. «Я тебя послушаюсь, а ты постарайся только узнать, что станется с моим крёстным отцом. Она ушла из этого проклятого места, а я побежал на ферму через Мандрагоны, не надеясь добраться туда под земельем. Филиппоне, вероятно, принял свои предосторожности и не рассчитывая, наверное, прийти вовремя, если бы даже двери были не заперты». Нужно было по крайней мере 10 минут времени, чтобы вернуться к передним воротам и пройти во всю длину строения с наружной его стороны до Кипарисной аллеи. Столько же времени надо было, чтобы бегом пробежать аллею, а я не решился бежать, боясь быть замеченным и привлечь внимание посторонних в таком деле. С некоторого времени, а особенно с того дня, как пропал Филиппоне, ферма была совсем покинута. Двое работников оставались в поле, дети играли на маленьком дворике. Я спросил Джанина, пришел ли дядя. Он отрицательно махнул головой, и на желтым курносом лице его показалось выражение печали и беспокойства, невдруг рассеянной беспечностью его возраста. Я всячески пробовал войти в нижний зал. Он, как и всегда, был крепко заперт. Я дожидался битый час, потом пошел будто прогуляться на луг к маленькой часовне через которую есть выход из подземелья в поле. Часовня была также заперта огромным замком. Я вернулся в Мандрагоне, сошел в углубление к противоположной оборотной двери, та же темнота и безмолвие. Я решился посоветоваться с даниелой Она молилась перед иконой Богоматери, вставленной в портики. «Что делать теперь?» — спросил я. «Ничего, если он уже исполнил свое намерение. Мы должны делать вид, что ничего не знаем. Если же будем его искать и спрашивать, мы доведем его до плахи. Подождем еще час. Там я понесу что-нибудь поесть бедным сиротам. Филиппоны всегда добрый. Совсем забыл о них. Как только я заметила в нем такое равнодушие, я подумала, это худой знак. День прошел без всякой перемены в нашем мучительном положении. К вечеру Даниэла предложила мне сходить к Анофрию. Если крестный убил жену, а себя не убил, так он там. Анофрио был всегда его лучшим другом. Догадливость Даниэла не обманула нас. На развалинах Тускуланского цирка Филиппона сидел рядом с пастухом. Овцы щипали около них сочную траву амфитеатра. Солнце садилось. Легкий ветерок обвивал жесткие кудри фермера, не шевеляя их. «Прекрасный вечер», — сказал он, поднявшись навстречу нам. «Здесь хорошо». «И вы умно сделали, что пришли посмотреть закат солнца отсюда. Это лучшее место во всей римской кампании», — заметил Ануфрио со своим обычным спокойствием. «Даже в самые ненастные зимние дни. Мне здесь не бывает холодно. В январе я хожу сюда греться. Ведь это никому зла не делает. Не так ли? Господь Бог не жалеет солнышка. И бедные люди, которым никто на свете и полены не даст, греются даром на солнце. С мучительным беспокойством вглядывались мы в лица двух собеседников. В них не было заметно, чтобы они с принуждением вели с нами речь о погоде. Они как будто спокойно продолжали свой мечтательный разговор. «Незавидная жизнь пастуха», — сказал филиппоны «А все же, когда я был еще холост, волочился за нашими красавицами и нередко заглядывал в таверны» находили на меня минуты, когда и меня что-то влекло к уединенной благочестивой жизни, как жизнь этого христианина. Если бы я верил, я не делал бы дело в половину, и непременно пошел бы или в капуцины, или в пастухи. Но скорее в пастухи, чем в капуцины, потому что капуцин, как машина, каждый день делает то же, что делал вчера, и читает все одни и те же молитвы. А пастух идет куда ему вздумается и говорит богу что душе сказать хочется и у пастуха есть дни радости и печали прервал его анофрио теперь жизнь его неплоха в здешней стороне я живу уже десять лет нечего сказать славная сторона но в молодости плохое было мне житье в местах где человека и не встретишь где я не спал по целым ночам от лихорадки длина бессонная ночь когда твою скуку Разгоняют только удары грома да молния. Читаешь молитвы, да вместо чёток считаешь капли дождя, падающие на крышу. Если при такой жизни ни во что не верить, брат филиппоны то скоро поглупеешь, как овцы, которых стережешь. «Я не говорю, что ни во что не верю», — отвечал мызник. «Я верю в безумство мужчин и лукавство женщин». Говоря это, он закинул назад голову и разразился своим звучным смехом. Даниэла сжала мне руку и глазами указала на его обнажившиеся шеи еще свежие царапины ногтей. Венчинца защищалась. «Где твоя жена?» — спросила она мызника, когда Ануфрио встал, чтобы собрать стадо. «Жена моя?» — сказал он с удивлением. «Должно быть дома». Это было сказано так просто, так естественно, что я совершенно обманулся. Мы вместе дошли до мызы. Джанина, увидев своего дядю, побежал к нему навстречу и бросился мызнику на шею. Некрасивый, ловкий, но умный и чувствительный ребенок повис на нем и осыпал его ласками. «Бедный ребенок», — сказал мызник, посадив его к себе на плечо. Он очень скучал без меня. «Дядя, ты опять уйдешь?» — спросил Джанина. «Нет, мой Джанинучио. Я останусь дома. Я устал шляться по полям». «А тетя?» Она скоро придет. Разве она еще не приходила? Это тебя удивляет?» Сказала Даниэла крестному отцу своему, глядя ему пристально в глаза. «Немало», — отвечал холднокровный мызник, отпуская Джанина на землю. «Она, должно быть, сбежала со своим последним любовником». Июня Вот все, чего мы могли добиться от Филиппоне. От премьера получили мы письмо. Он во Флоренции. Здоров и просил нас уведомить, не слишком ли поколотил мызник свою жену.